Были и другие цели государевых походов. Алексей Михайлович любил часто ездить в загородные села, где иногда оставался довольно долго. Села эти были Коломенское, Голенищево, Покровское, Хорошово, Воробьево, Семеновское, Измайлово, Никольское, Всевидное, Остров, Соколово, Алексеевское, Дьяково. Государь ехал ночевать... Следовательно, шествие открывал постельный вазок, при котором ехали постельничий и стряпчий с ключом. С ними триста жильцов, по три в ряд, в цветном платье, на лошадях во всякой ратной сбруе. За жильцами триста конных стрельцов, по пять в ряд. За стрельцами пятьсот рейтар, за ними двенадцать стрелков с долгими пищалями. За стрелками конюшенного приказа дьяк. Потом государевы седла, жеребцы, аргамаки, кони и иноходцы. Сорок лошадей под седлами, наряд на них большой, цепи гремячие и поводные, кутазы и наузы, седла, покрытые покровцами цветными и ковриками золотными». Перед государем у кареты боярин, подли кареты по правую сторону, окольничий. Сам царь в английской карете шестернёю. Возники, лошади, с немецкими перьями. На возницах кафтаны бархатные и шапки бархатные с соболем и перьями. С царём в карете четверо бояр. Царевич ехал в избушке шестернёю. За ним сидели дядька его и окольничий. За ним бояре окольничие, стольники и ближние люди. Около избушки стрельцы. За царевичем ехала царица в каптане в двенадцать лошадей. С нею мамы и боярине. За царицу царевны большие и меньшие, также в каптанах, окруженных стрельцами. За царевными боярони, верховые, казначеи, карлицы, постельницы. Всего каптан 50 главной целью загородных поездок была любимая потеха царя Алексея Михайловича — охота. Ходил на поля, тешиться с птицами, любил ходить и на медведя.